Шагая теперь через лес, ста думал, что где-то неподалеку бродит, быть может, мальчишка с тем же клинком. Способлен ли мир носить двух ста одновременно? «Так не бывает», — сказал он вслух. За годы странствий он успел выяснить, что бывает все. Бывает, время поворачивает вспять. Бывает, встречаешь в толпе себя прежнего и соображаешь... «Обернуться, когда что-то менять уже поздно. Все бывает, мир зыбок». Мимо серой шапки он прошагал, не останавливаясь. Погибших разбойников уже, конечно, нашли. Может быть, юный конюх сумел всех убедить, что несчастные передрались за добычу. «Стоп!» — сказал он себе и сел на придорожный камень. «Нет никаких мертвых разбойников, они живы». «Самый молодой, наверное, еще ходит под стол пешком, и даже, может быть, их судьба сложится по-другому, не приведет в лес браконьерами, а потом и...» Он потер лицо и обнаружил, что щеки не колются, щетина превратилась в бороду, а что теперь будет с мир? «Где она?» Он заставил себя встать, зашагал на юго-запад и через два часа повернул на развилки к переправе через Светлую, в сторону выладений властителя Грана. Справа на пригорке стоял дом, который он помнил пустым и заброшенным. Сейчас там горел огонек, ста присмотрелся. Огонек в столь поздний час мог значить, что хозяину не спится, либо он болен, либо подает кому-то знак». Стократ привык чувствовать тревогу в оттенках, в запахах и звуках, в свете и тенях. Неторопливо, будто гуляя, он сошел с дороги и по узкой тропинке двинулся вверх на гору. Дом был деревянный, двухэтажный, верхнее окошко светилось. Он остановился у калитки, прислушался, собак не было. Это плохо. В таком месте обязательно надо держать собаку. Он легонько стукнул в створку молотком. Там за чистоколом приоткрылась дверь, еле слышно скрипнула. Добрый вечер, громко сказал Стократ. У вас что-то случилось? Кто вы? Глухо спросила женщина. По голосу он понял, что она давно не спала. Колдун, кто? Меня зовут Стократ, я маг. Я могу вам помочь? Женщина молчала. Что у вас случилось? — спросил он снова. — Если ничего, я уйду. — Уходи. Он повернулся и зашагал по тропинке вниз. — Погоди. Калитка завизжала за совами и загорхотала цепью. Она была вдовой купца. Тот умер, не заплатив долги. Она продала дом в городе и переехала сюда. Здесь недорого жить, но страшно. На самой границе владений Грана зимой досаждают волки, летом браконьеры. К счастью, разбойников нет. Ходит дозором рубежная стража. Все это ста частью слышал, частью домыслил. Он стоял на пороге ухоженного с виду зажиточного дома. Тем заметнее был беспорядок. Брошенные тряпки, подсохшие лужи на полу, опрокинутая корзинка с рукодельем». Женщина смотрела на него воспаленными глубоко запавшими глазами. «Ты правда, колдун?» «Да». «Ты поможешь мне?» В ушах Стакрата болезненно аукнулась. «Ты поможешь нам? Ты ведь можешь нам помочь?» «Что у тебя случилось?» «Идем». Он вытер сапоги, а половик у двери, ступая по чисто вымытым ступенькам, поднялся за ней на второй этаж. На постели лежал младенец, завернутый в одеяло. Стократ остановился озадаченный. «Я нашла ее в лесу», — сказала женщина. Стократ нахмурился. «Я нашел его в лесу», — сказал бродяга, — «в приемной воспитательного дома. Какая-то сука выкинула на погибель. Нет, чтобы в приют отнести. Вот, возьмите, он живой еще». «Господин», — с беспокойством спросила женщина. «Подкидыш». Повторил он со вздохом. Хочешь, чтобы я отвез ее в воспитательный дом? Женщина странно на него поглядела и развернула одеяло. Маленькая девочка, не больше месяца отроду, проснулась и жалобно запищала.